Глава 8. Учиться смерти нужно всю жизнь. Дафна ела для миссис Бурбур, -бур, у которой не было зубов. Проще говоря, жевала для старухи еду, чтобы как следует размягчить её. Старательно работая челюстями, Дафна думала, что дома она жила совсем по-другому. Как бы то ни было, домашняя жизнь теперь казалась не настоящей. Домом, настоящим домом стала чуновка в хижине где Дафна спала каждую ночь глубоким непроглядно чёрным сном и женская деревня, где Дафна старалась быть полезной. Ей это удавалось, и на местном языке она с каждым днём говорила всё лучше. Но миссис Бурбур -Бур она совсем не понимала. Даже Кале понимала старуху с трудом и сказала Дафне: "Очень старые слова из много давно". Миссис Бурбур -Бур знали на всех островах. но помнили только древняя старухой, а молодой ее никто не знал. Мальчик Отто Ай знал только, что она сняла его с плавающего бревна и пила морскую воду, чтобы оставить ему пресную в своем бурдюке. Старуха тронула Давну за руку, Давна рассеянно выплюнула комок жеванного мяса и протянула старухе. Надо признать, что это не самый приятный способ проводить время. В этом, если вдуматься, была определенная доля... А, -а, -а! наверное, могло быть гораздо хуже. Например, если бы старуха жевала еду для Давны. Эрмин труд, да. Слово намек повисло в воздухе. Она огляделась пораженная. Никто на острове не знал о твоем имени. Несколько женщин возились с посадками поблизости в огороде, но большая часть островитян сейчас работала в поле. Рядом старуха упоённо сосала свежеразжёванное мясо, издавая звуки, с какими засорённый сток ванны втягивает воду. Это был собственный голос Дафны. Должно быть, она замечталась, чтобы отвлечься от жевания. Мальчика нужно принести сюда. Скажи, чтобы его принесли сюда сейчас же. Вот опять. Неужели сама Дафна это сказала? Губы не двигались, она об это почувствовала. Это совсем не то, что люди обычно называют разговаривает сам с собой. Дафна сама обращалась к себе, и она не могла спросить, что ты имеешь в виду, не свой же голос есть спрашивать. Пило рассказывал, что Маус слышит у себя в голове мёртвых дедушек. Дафна тогда подумала: "Неудивительно, после всего, что пережил этот мальчик. Может быть, и она слышит его предков". "Да", сказал её собственный голос. "Почему?", спросила она. потому что это священное место дафна заколебалась кто бы с ней ни не разговаривал он знает как её зовут а на острове никто не знает её имени ни одна живая душа этот секрет не из тех которым можно похвалиться но дафна не сумасшедшая потому что ни один сумасшедший не провёл бы последние полчаса жуя еду для миссис бурбур -бур. хотя нет это наверное не очень удачный довод Бабушка и люди вроде нее сказали бы, что для девочки, которая может стать королевой, если умрут сто тридцать девять человек, жевать еду для какой-то старухи, выглядящей, звучащей и пахнущей, как миссис Бурбур, именно безумие. Самое настоящее. Разве что пена изо рта не идет. Может, это Бог? Но Давна почему-то так не думала. В церкви Дафна каждый раз прислушивалась изо всех сил, особенно после той ужасной ночи. Но, конечно, он был очень занят. Здесь, по-видимому, обитают боги поменьше. Возможно, это один из них. Она огляделась. Здесь не было ни скамей, ни полированной бронзы, но царила атмосфера тихой деловитости, словно сотканная из ветерков. В женской деревне, кажется, никогда не дул резкий ветер, а сильные шумы терялись среди деревьев. Это действительно священное место. И не из-за каких-то богов, оно просто само по себе священное, потому что оно существует, потому что таким его сделали боль, кровь, радость, смерть, что отдавались эхом в веках. Опять прозвучал голос: "Быстро, сейчас же". Дафна глядела деревню. Две женщины копались на грядках и даже головы не подняли. Но это быстро сейчас же почему-то заставило Дафну вскочить на ноги. Должно быть, я говорила сама с собой, думала она спеша прочь из женской деревни. Это часто бывает, а для моряков, потерпевших кораблекрушение, это вообще нормально, я не сомневаюсь. Она сбежала по склону. Внизу стояла небольшая толпа. Давна сперва решила, что на остров приплыли еще люди, а потом увидела скорченные тела, привалившиеся к углу одной из хижин. Что вы с ним сделали? Звонила она на бегу. Пилу повернулся к ней, а все прочие поспешно отступили перед её гневом. Мы я стараюсь заставить его лечь, но он со мной дерётся. Я бы поклялся, что он спит, но я никогда не видел, чтобы человек спал вот так. Дафна тоже никогда такого не видела. Маучи дел с широко открытыми глазами. Но Дафне стало не по себе, она подозревала, что если он и видит перед собой какой-то пляж, то во всяком случае не это. Руки и ноги мау подергивались, словно он хотел бежать и не мог. Она встала на колени рядом с ним и приложила ухо к груди. Не обязательно было предвигаться вплотную. Сердце билось так сильно, словно хотело вырваться на волю. Пилу подошел поближе и шепнул: «Не хорошо вышло». В эти слова он умудрился вложить следующее. Не хорошо вышло не по его вине, он тут вообще не причем, и он решительно против того, чтобы выходило не хорошо, особенно в непосредственной близости от него. После песенки про звезду пилу побаивался Давны. Он не сомневался, что она обладает силой. Что значит не хорошо? спросила она озираясь. Но ответ был бы излишним, поскольку Атаб стоял совсем рядом, и лицо его было свирепое. Судя по всему, тут, как выразилась бы кухарка, работавшая у них дома, поговорили. Атаб обратил к ней лицо, похожее на выпоротую задницу, как сказала бы та же кухарка, а потом опять отвернулся к воде. Тут воды лагуны вспучились, появился Мило и зашагал вверх по белому песку. С Мило потоками лилась вода. А на плече он нос камень богов. Я хочу знать, что происходит, сказала Давна. Никто не обратил внимания. Все смотрели, как приближается Мило. Я тебе сказал, я запретил тебе приносить это на берег, завопил Атаба. Я жрет с воды. Мило окинул жреца долгим неторопливым взглядом и продолжал шагать. Мышцы двигались у него под кожей, как на масляные кокосы. Дафна слышала, как хрустит песок у него под ногами. Шаги давались с усилием. Мило добрался до якорей богов и, хкнув, сбросил свою ношу. Камень слегка ушёл в песок. На песке уже лежали четыре таких. Тут что-то не так, подумала Дафна. Разве их не три было, и один из них потерялся? Откуда же взялись другие? Рослав Островитянин потянулся, хрустнув суставами. А потом обратился лицом к небольшой толпе и произнёс медленно и серьёзно, словно проверяя истинность каждого слова, прежде чем выпустить его на волю. Кто тронет эти камни, будет отвечать передо мной. Этот камень работа демонов, завопил атаба. Он взглянул на толпу ища поддержки, но тщетно. Насколько Дафна могла судить, люди не были ни на чьей стороне. Они просто не любили крика. Дела и без крика обстояли достаточно плохо. Демоны пророкотал Мило. Тебе, похоже, очень нравится это слово. Ты завёшь мау, демонский мальчишка, но он спас тебя от акулы, верно? А ты сказал, что якоря богов сделали мы, сказал, я слышал. Только некоторые, 5-10 проговорил Атаба, только некоторые. Ты не сказал некоторые, парировал Мило. Он не говорил некоторые, объявил он, обращаясь к толпе. Он говорил, чтобы выкупить свою жизнь и ни разу не произнёс слова некоторые. У меня хороший слух. Он не сказал некоторые. Какая разница, что он сказал, воскликнула Дафна. Она обратилась к стоящей рядом женщине: "Принеси одеяло для Мао, он холодный как лёд". Мау спас от абу от акулы, сказал Пилу. Это ложь, мне ничего не грозило, начал жрец и замолк, потому что Мило зарычал. Видели бы вы? Быстро произнес Пилу, поворачиваясь к толпе. Он широко распахнул глаза и как можно шире развел руки. Я в жизни не видел такой большой акулы. Она была длиною с дом. У нее были зубы, как как как огромные зубы. И она приближалась к нам с такой скоростью, подняла такие волны, что едва не потопила каноэ. Давто моргнул и покосилась на толпу. У слушателей были такие же круглые глаза, как у пилу, у всех отвисли челюсти. Амау просто ждал, стоя в воде, продолжал юноша. Он не обратился в бегство, он не пытался спастись. Он взглянул акуле в глаза прямо там, в её собственном мире, он замахал ей руками. Акуле Акуля с зубами как мачете, акуля с зубами как иглы, он подзывал ее. Да, я был в воде и я видел, он поджидал акулу, и акула приближалась все быстрее, она летела как копье, все быстрее и быстрее. В толпе кто-то заскулил. И тут я увидел нечто поразительное, продолжал Пилу, блестя широко открытыми глазами. Ничего удивительнее я в жизни не видел и не увижу. даже если доживу до ста лет пока акула неслась разрезая воду пока акула с огромными зубами неслась к мау пока акула величиной с дом резала воду как нож мау обмочился волнычки лагуны с тихим шёпотом лезали песок и в бездонной тишине этот звук вдруг показался очень громким Женщина, принёсшая засаленное одеяло из ближайшей хижины, чуть не налетела на Дафну, потому что не могла отвести глаз от Пилу. "Ну спасибо, Пилу", идавит подумала Дафна, когда магия начала развеиваться. "Ты так хорошо начал, их сердца уже были у тебя в руках, так нет. Надо было взять и всё испортить". И тогда я увидел, прошептал Пилу, понижая голос и обводя взглядом круг лиц, заглядывая в глаза каждому по очереди. Тогда я понял, Он никакой не демон, он не бог, не герой. Нет. Он просто человек, человек, который боится, такой же, как вы и я. Но разве мы с вами стали бы ждать, исполненные страха, чтобы акула с огромными зубами явилась и съела нас? А он ждал. Я видел, и когда акула надвинулась на него, он крикнул, он закричал такие слова: Да не будь, да не будь, забормотали несколько слушателей, словно во сне. И акула повернулась и понеслась прочь. Акула не осмелилась на него броситься. Она повернула вспять и мы были спасены. Я там был, я видел. Давна осознала, что у нее вспотели ладони. Акула словно только что пронеслась мимо. Дафна словно заглянула в её ужасный глаз. Она могла бы нарисовать её зубы. Она словно сама была там и всё видела, пилу, как будто ты показал ей происшедшее. Дафна вспомнила, как к ним в церковь пригласили мистера Гриффина, проповедника из нонконформистской часовни. Проповедь была весьма сырая, так как от крика мистера Гриффина в воздухе образовалось облако из капелек слюны. Но этот человек был так исполнен Бога, что Бог в нём переливался через край, заполняя собою всё кругом. Мистер Гриффин проповедовал так, словно держал в руке огненный меч. Летучие мыши падали с балок, орган заиграл сам собой, заплескалась святая вода в каменной чаше. В общем, это было совсем не похоже на проповеди достопочтенного Флебло Паундапа, который в удачный день мог пробормотать всю службу за полчаса, прислонив к амвону сачок для бабочек и банку с марილкой. Когда они добрались домой, бабушка задержалась в передней, сделала глубокий вдох и произнесла: "Ну и всё". Обычно люди вели себя в приходской церкви очень тихо, возможно, боялись разбудить бога, вдруг он начнёт задавать неудобные вопросы или устроит какое-нибудь испытание. Пилу рассказывал историю о Бакуле так же, как мистер Гриффин проповедовал. Он словно написал в воздухе картину, а потом оживил её. Правда ли то, о чём он рассказывал? Действительно ли это случилось именно так? Но разве теперь это могло быть иначе? Они ведь сами там побывали. Они видели своими глазами, а не участвовали в событиях. Дафна посмотрела вниз на Мао. Глаза у него были всё ещё открыты, и тело подёргивалось. А потом она подняла взгляд и уставилась в лицо Кале, который произнесла: "Его забрал Лакаха. Ты хочешь сказать, что он умирает?" Да. На нём холодная рука Лакахи. Ты знаешь, каков Мао? Он не спит. Он слишком мало ест. Он таскает все тяжести, бегает, исполняя все дела сразу. И в голове тоже он слишком много думает. Кто когда видел, чтобы он не работал, не сторожил, не копал, не таскал. Он пытается нести на спине весь мир. А стоит такому человеку ослабить, локах обращается на него. Давна наклонилась к Мао. Губы у него были синие. "Ты не умираешь", шепнула она. "Не может быть, чтобы ты умирал". Она осторожно потрясла его, и с его губ сорвался поток воздуха, слабый, как чих паука. Не, не бывает, победоносно произнесла Давна. Видишь, лакаха до него еще не добрался. Посмотри на его ноги. У себя в голове он бежит. Кали внимательно посмотрела, как дергается ноги Мау, и положила руку ему на лоб. У нее округлились глаза. Я слыхала о таком, сказала она. Это все тени. Это его убьет. Небесная женщина скажет нам, что делать. А где она? Ты для нее жуешь, улыбнулась Кали. У нее за спиной появилась безымянная женщина и в ужасе уставилась на Мау. Миссис Бур-Бур спросила Давна. Она очень стара. Она обладает большой силой. Тогда скорей! Давна подсунул руки под плечи Мау и потянула к верху. К ее изумлению безымянная женщина вручила своего младенца Кали и взяла Мау за ноги. И ужедательно посмотрела на Дафну. Вдвоём они взбежали по холму, вскоре намного опередив всех остальных. Когда они добрались до хижины, миссис Бурбур -бур уже ждала их, блестя чёрными глазками. Как только Мао положили на циновку, старуха изменилась. До сих пор Дафна воспринимала миссис Бурбур -бур как странное существо крошечно выроста. Старуха была почти лысая, передвигалась на четвереньках и выглядела так, словно была сделана из старых бурдюков. Кроме того, она откровенно говоря, жадно и неопрятно ела и к тому же имела неподобающую привычку выпускать газы, хотя тут, наверное, виновата была солонина. Сейчас она осторожно ползала вокруг Мау, бережно трогая его то здесь, то там. Она прислушивалась у каждого уха по очереди. Потом подняла одну ногу, потом другую, внимательно рассматривая, как они дергаются. Так ученый натуралист мог бы следить за новым видом дикого животного. Не может быть, что он умирает, выпалила Давна, не в силах вынести ожидания. Он просто не спит. Он все ночи проводит на посту, но нельзя же умереть от недосыпа, разве не так? Древняя старуха широко хмырнулась ей и приподняла одной из ступней маху. Медленно провела обломанным черным ногтем по подергивающейся стопе. Похоже, увиденное ее разочаровало. Он ведь не умирает? Не может быть, чтобы он умирал? Еще раз настойчиво произнесла Давна, когда вошла в кабинет. Другие люди столпились в двери. Миссис Бурбор игнорировала их и посмотрела на Давну. Этот взгляд очень ясно говорил, да? Откуда ты взялась такая умная? Затем старуха ещё некоторое время приподнимала ноги Мао и тыкала в них пальцами, просто чтобы показать, кто тут главный. Потом подняла голову и обратилась к Кале с очень торопливой речью. В середине речи Кале засмеялась и покачала головой. Она говорит что? Он в Кале запнулась и зашевелила губами ещё слово, которое, по её мнению, будет понятно Дафне. Он между там и здесь, где тени, не живой, не мёртвый. Где это, спросила Дафна. Ещё один трудный вопрос. Это нигде, туда нельзя дойти, нельзя доплыть. По морю нет, по суше нет, как тень, да, место теней. Как мне туда попасть? Этот вопрос Калли перевела для Месис бурбур, и ответ был очень коротким. Тебе никак. Слушай, он спас меня, когда я тонула, спас мою жизнь, понимаешь? Кроме того, у вас такое бытие, если кто-то спас твою жизнь, ты у него вроде как в долгу долг нужно отдать, и я хочу это сделать. Эти слова перевели миссис Бурбур, -бур, и она, по-видимому, одобрила их. Она что-то сказала. Кали кивнула. Она говорит, чтобы попасть в мир теней, нужно умереть. Перевела она. Она спрашивает, умеешь ли ты умирать. Ты хочешь сказать, что в этом надо тренироваться? Да, много раз, спокойно ответила Кале. Я думала, больше одной попытки не дают, сказала Дафна. Вдруг перед ней ощутилось миссис Бурбур. -бур. Она впирила в девочку яростный взгляд, поворачивая голову так и так, словно хотела что-то разглядеть у неё в лице. Дафна не успела шелохнуться, как старуха вдруг схватила её руку и прижала к собственному сердцу. Бам-бам. спросил она. Сердце стучит, э да, ответила Дафна, изо всех сил стараясь не испытывать замешательство, но тщетно. Очень слабо слышно. Я хочу сказать, у вас очень большая э очень много сердцебиения прекратилось. Дафна попыталась отнять руку, но старуха держала крепко. Плицу Миссис Бурбур -бур не выражала ничего, кроме лёгкой задумчивости, словно она пыталась складывать в уме большие числа. В хижине как будто потемнело. Дафна ничего не могла с собой поделать. Она принялась считать про себя: 15, 16. И тут бум, едва слышно. Бум, чуть погромче. Бум-бум, и сердце забилось как обычно. Старуха улыбнулась. Э, я могу попробовать, сказала Дафна. Только скажите мне, что делать. Она говорит: "Нет времени тебя учить", произнесла Кали. Она говорит, что учиться смерти нужно всю жизнь. "Я очень быстро учусь", Кали покачала головой. "Твой отец тебя ищет. Он охотится брючников, да. Если ты умрёшь, что мы скажем? Когда твоя мать будет плакать по тебе, что мы скажем?" Дафна почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы и попыталась их удержать. "Моя мать уже не будет плакать с трудом выговорила она. Тёмные глазки миссис Бурбур -бур снова заглянули в глаза Дафны, как в прозрачную воду. И вот она, Дафна в ночной рубашке в голубой цветочек, сидит наверху лестницы, обхватив колени, в ужасе глядит на маленький гробик, стоящий на крышке большого, и рыдает. Потому что маленького мальчика похоронят в одиночестве в ящике, вместо того, чтобы положить его с матерью, и ему будет так страшно. Она слышала, как в полголоса беседуют мужчины с ее отцом, и как звякает графин для бренди, и как пахнет древний ковер. Раздалось бурчание кишечных газов. На ковре сидела миссис Бурбужуя Салонину и с интересом глядя на Давна. Старуха встала. Сняла гробики бережно, поставила на ковёр. Снова потянулась вверх, подняла крышку большого гроба и выжидательно посмотрела на Дафну. Внизу раздались шаги. Горничная, рыдая, пересекла мощёную плиткой площадку и исчезла за дверью, обтянутая зелёным сукном и ведущей на кухню. Дафна знала, что делать. В мыслях она проделала это уже тысячу раз. Она поднялась с гробика, холодная, одинокая тельца поцеловала в личики и бережно уложила рядом с их общей матерью. Плач прекратился. Она моргнула, потому что ей в лицо опять уставились блестящие глазки миссис Бурбур, -бур, а уши заполнил звук прибоя. Старуха повернулась к Кале и выплюнула серию свистящих и дребежащих звуков, то ли длинную речь, то ли какое-то приказание. Кали начала было отвечать, но старуха резко подняла палец. Что-то переменилось. Она говорит: "Это ты должна привести его обратно", сказала слегка встревоженная Кали. Она говорит, что далеко на том краю света утихла боль. Интересно, как же эти чёрные глазки могут видеть далеко на том краю света? Может быть. Как она это сделала? Это было похоже не на сон, а на воспоминание, но боль в самом деле начала утихать. Она говорит, ты имеешь силу, как и она сама, продолжала Кали. Она часто путешествует по миру теней. Я знаю, что это правда. Она очень известная. Миссис Бурбур -бур снова слегка улыбнулась Давни. Она говорит, что пошлет тебя к теням. Неохотно продолжала Кали. Она говорит, у тебя очень хорошие зубы, и ты была добра к старушке. Э, мне это было совсем не трудно, произнесла Дафна и яростно подумала: откуда она знает, как она это сделала? Она говорит: нет времени тебя учить. Но она знает другой путь, и когда ты вернёшься из теней, ты проживёшь ещё много мяса для неё своими замечательными белыми зубами. Старушка улыбнулась Дафне так широко, что в эту ухмылку едва не провалились её уши. Обязательно Так что сейчас она тебя отравит, чтобы ты умерла, закончила Каля. Дафна взглянула на миссис Бурбур, -бур, которая ободряюще кивнула. "В самом деле? Эх, <связь> не, спасибо", <связь> ответила Дафна. "Большое спасибо". Мау убежал. Он не знал почему или зачем, ноги сами бежали. А воздух Не был воздухом, он был густой, как вода, и черный. Но почему-то Мао видел сквозь него далеко и мог в нем быстро двигаться. Вокруг Мао из земли вырастали огромные колонны, и казалось, уходили бесконечно далеко вверх к крыше из морских волн. Что-то серебристое стремительное пронеслось мимо и исчезло за колонной, а следом еще одно такое же и еще одно. Это рыба или что-то вроде рыбы? Значит, он действительно под водой? Под водой и смотрит снизу вверх на волны. Он в тёмном течении. "Лакаха!" заорал он. "Здравствуй, Мао", произнёс Лакаха. "Я не умер, это нечестно, нечестно". "Я не знаю такого слова. Кроме того, ты почти умер. Несомненно, ты скорее мёртв, чем жив, и с каждой минутой умираешь чуточку больше". Мао попытался ускорить бег. Но он и без того уже бежал быстро, как никогда. Я не устал. Я могу бежать сколько угодно. Это какой-то трюк, верно? Даже у трюков должны быть свои правила. Согласен, ответил Локах. Это действительно трюк. Но ведь это безопасно, правда? спросила Дафна. Она лежала на циновке рядом с Мао, недвижимым и расслабленным, как тряпичная кукла, если не считать подёргивающихся ног. Это должно сработать. Она старалась, чтобы голос не дрожал, но одно дело было храбриться, точнее два дела: храбриться и сохранять решимость, когда речь идет лишь о возможности, и совсем другое, когда краем глаза видишь деловитые приготовления миссис Бурбон. -бур. Да, сказала Кали. Ты уверена? спросила Давна. Что я ну и как маленькая. Ей стало за себя стыдно. Каля едва заметно улыбнулась ей и подошла к месис бурбур, сидящей на корточках у огня. Корзины с усушённых штук принесли из другой хижины, где они хранились, а Дафна знала правило: чем ядовитее и опаснее снадобье, тем выше их подвешивают, эти веселие едва ли не на крыше. Каля заговорила со старухой тоном ученицы, обращающейся к уважаемой учительнице. Старуха перестала обнюхивать горсть того, что Давне показалось пыльными бобовыми стручками, и искоса взглянула на Давну. Не улыбнулась и не помахала рукой. Миссис Бурбур -бур была занята делом. Она что-то сказала краем губ и швырнула все стручки в небольшой трехногий котел, стоявший перед ней. Коля вернулась. Она говорит, что безопасно, не надежно. Надежно, не безопасно. Надо делать или не делать? Это оно, и он меня спас, подумала Дафна. Зачем я задала этот дурацкий вопрос? Пусть будет надёжно, сказала она. Что бы надёжней некуда. Миссис Бурбур -бур на том конце хижины ухмыльнулась. Можно я спрошу ещё кое-что? Когда я буду, ну, там, что мне надо будет делать? Что я должна говорить? Я ей ответили: Дело и то, что лучше. Говори то, что нужно. И всё. Миссис Бурбур -бур не расщедрилась на объяснения. Старуха приковыляла обратно с половинкой устричной раковины в руках. Кале сказала: "Слежи то, что в раковине, а жизнь на ценновку. Когда капля воды упадёт тебе на лицо, ты проснёшься". Миссис Бурбур -бур осторожно вложила раковину в руку Дафни и что-то коротко сказала. Анна говорит: ты вернёшься, потому что у тебя очень хорошие зубы, услужливо перевела Кале. Дафна посмотрела на раковину. Та была тускло-белая и пустая, если не считать двух зеленовато-жёлтых комочков. Столько трудов, а в результате кажется и поглядеть не на что. Дафна поднесла раковину к рту и поглядела на Кале. Женщина сунула руку в тыкву с водой, а потом простёрла над циновкой Дафны. Она поглядела на дафну сверху вниз. На конце пальца блестела капля воды. "Давай", сказала она. Дафна облизала раковину, не ощутив никакого вкуса, опустилась на циновку и расслабилась. И вдруг испугалась. Не успела её голова коснуться циновки, капля сорвалась с пальца и полетела к ней. Она хотела закричать: "Мне не хватит вре-" Но тут её поглотила тьма. И грохот волн сомкнулся над головой. Мао бежал вперёд, но голос Локахи не отставал. "Мао, ты устаёшь? Ноги болят? Прочь что отдыхай". "Нет", ответил Мао. "Но ты сказал, что есть правила. Что за правила?" "Ох, Мао. Я только согласился, что правила должны быть. Это не значит, что я должен тебе их открыть". "Но ты должен меня поймать, верно?" Твоё предположение истинно, ответил Лакаха. Что это значит? Это значит, что ты отгадал правильно. Ты уверен, что не начал уставать? Да. На самом деле, сила приливала к ногам Мао. Он чувствовал себя живым, как никогда. Колонны полетели мимо ещё быстрее. Он настиг стайку рыбок, которые в панике бросились в рассыпную, оставляя серебристый след, а на тёмном горизонте забрезжил свет. Кажется, там дома белые и большие, как те из рассказа Пилу про портмерсию, откуда взялись дома под водой. Что-то белое мелькнуло и под ногами. Мало посмотрел под ноги и чуть не споткнулся. Он бежал по белым каменным блокам, бежал так быстро, что их не удавалось толком разглядеть, а притормозить он не осмеливался, но размером эти камни были точно как якоря богов. Прекрасно замечательно, произнёс Локаха. Мао, а тебе не приходило в голову, что ты бежишь не в ту сторону? Последние слова были произнесены дуэтом. Протянулись руки и схватили Мао. "Туда!" завопила Дафна прямо ему в ухо и потянула его обратно в ту сторону, откуда он бежал. "Почему ты меня не слушал?" Но начал Мао, упираясь, чтобы поглядеть на белое здание. Из них выходило что-то вроде столбика дыма. А может просто большой пучок водорослей трепало течением или луч света на них падал. Я сказала: "Тогда, ты что, хочешь умереть на совсем? Да беги же!" Но куда ушла сила из ног? Теперь он словно бежал в воде, в настоящей воде. Он взглянул на дафну, которая почти тащила его. Как ты сюда попала? Умерла, очевидно. Да будешь ты бежать или нет, и что бы ты ни делал, не оглядывайся. Почему? потому что я только что оглянулась быстрее ты же правда умерла да но я должна скоро поправиться скорее миссис бурбур -бур! капля уже сорвалась тишина обрушилась как молот из першек оставив отверстие формой похожей на шум прибоя миглицы остановились не по собственной воле а по необходимости ноги мао бесполезные висели не касаясь земли воздух посерел Мы идем по стопам Лакахи, произнес Мау. Он простер над нами свои крыла. Слова сами полились у Давны с языка. Она услышала их впервые лишь несколькими неделями раньше на похоронах Юнги Скать Торлинга, убитого мятежниками. Юнга был рыжий и канопатый и не очень нравился Давне, но она плакала, когда волны поглотили парусиновый сверток. Капитан Робертс принадлежал к братству способствующих. Члены братства верили Евангелию от Марии Магдалины, как как священному Писанию. Давна не сомневалась, что среди апостолов были женщины. Как она объяснила изумленному капитану Роберцу, Господь нашего всегда изображает одетым в белое, а кто-то ведь должен был ему вовремя постирать. В церкви Святой Троицы этого куска никогда не читали, но Дафна сохранила его в закоулке памяти. А теперь он вырвался оглушительный, как боевой клич. И тех, кого поглотит пучина, она не удержит. Сломленные и размёртренные будут исцелены. Снова восстанут вечное утро, облеквшись в новые ризы. В кораблях из тверди вознесутся они среди звёзд. Миссис Бур